или приму постриг в Чарльстонском монастыре. Именно эта угроза и вынудила, в конце концов, растерянного, убитого горем Пьера рабияра дать согласие на брак. Для убежденного пресвятырианина, хотя и происходившего из католической семьи, брак дочери с Джералда Мухара представлялся все же менее страшным, чем принятие ею монашеского обеты. Если не считать того, что жених — человек без роду, без племени, во всем остальном он был не так уж плох.